Глава двадцать Тот мужик, который разговаривал со мной, быстро взобрался на смотровую площадку и крикнул оттуда. «Кто такие? Чего надо?» «Волковские мы», — ответили мужику, — «приехали вам защиту наладить». «Не требуется», — крикнул мужик, — «но ведь купола нет», — принялись с ним спорить. «Владимир Дмитриевич тут, сейчас все сделают». — Да чего он сделает-то? Он же бессильный, а мы настоящего мага вам в управляющие привезли. — Не требуется, — снова повторил мужик. — Да вы не понимаете, вы же все сгинете из-за вашего барина, а мы о вас заботимся, — продолжали настаивать приехавшие. Мужик оглянулся на своих, и моментально рядом с ними оказались еще несколько человек с луками в руках. — Я сказал, не требуется. — повторил мужик и вдруг добавил. — Но мы сообщим вам, если у Владимира Дмитриевича ничего не выйдет. — Мы тут подождем! — крикнули с той стороны. Я почувствовал, как меня тянут за рукав. Обернулся, а это Егор Казимирович. — Барин, идемте скорее! — зашептал он. — Надо бы купол установить. И когда мы уже пошли, продолжил. Эти волковские, как они уже достали! «А мы молодцы! Вовремя приехали, еще чуть-чуть и опоздали бы!» Про то, что мы успели в последний момент, я уже и сам понял. Но вот что это за купол такой, который я должен установить? Если по типу того защитного поля, что вокруг усадьбы, то я понятия не имею, как его делать. Вся надежда была на Егора Казимировича и Мосяня, на то, что они подскажут. Мы с Егором Казимировичем поднялись на крыльцо конторы, И он, навалившись всем весом, толкнул дверь внутрь. Она с трудом поддалась. Я очень удивился, почему эта входная дверь открывается во вовнутрь, а не наружу. Но когда зашли, я сразу же догадался. По снеговым лопатам, приготовленным у входа. По всей вероятности, тут настолько сильно заносит, что после снегопада нужно откапываться. И если дверь будет открываться наружу, то придется ждать, когда кто-то придет и откопает. В моем родном мире тоже есть места, где делают вот такие двери. Хотя, конечно, в случае защиты от монстров дверь, открывающиеся наружу, намного надежнее двери, открывающейся внутрь. Правда, сломать можно и ту, и ту. Мы зашли в помещение, и я увидел Мосяня. Он сидел на корточках в углу, рядом с расстеленным половиком, на котором лежала на боку крупная волчица. Обыкновенная, не волколак. А к ее соскам припали три еще слепых щенка. Причем один из них был альбинос. Когда мы вошли, волчица глухо зарычала. И мой сянь начал гладить ее по голове и что-то говорить ей по-китайски. Волчица глянула на него и положила голову на лапы. Но я был абсолютно уверен, что она нас не выпускала из виду ни на миг. Сказать, что я удивился, увидев здесь волчицу и ласкающегося с ней мой сяня, это ничего не сказать. «Владимир Дмитриевич, барин, пойдемте наверх», — поторопил меня Егор Казимирович. я понял, что ему очень некомфортно под взглядом волчицы. Мне же что-то меня притягивало к ней, не давало покоя. Я шагнул к волчице, сам не понимаю, зачем. Я ведь знал, что щенная сука очень опасна. Материнский инстинкт заставит ее защищать щенков ценой своей жизни. И все равно шагнул. Волчица моментально вскочила и угрожающе зарычала. И я почувствовал, как черное ядро толкнулось у меня в груди навстречу серой матери. И мне пришлось приложить усилия, чтобы не начать пить силу волчицы. Да, собственно, я и начал. Но, услышав, как она взвизгнула, я усилием воли подавил черное ядро. Мы стояли с ней, смотрели друг другу в глаза. А вскочивший Мосянь метался между нами — И я не понял, кого он больше защищал, волчицу от меня или меня от волчицы. Наконец, мосянь обнял волчицу за шею и принялся гладить ее и успокаивать. Она хоть больше и не рычала, но и не ложилась. Смотрела на меня. И я понимал, сделай я еще шаг, и она умрет, защищая щенков. Наконец, серая мать лизнула в лоб китайца, покружилась в своем гнезде и легла к нам спиной, спрятав от нас щенков. Хотя я продолжал чувствовать направленное на меня внимание волчицы. "Прости", сказал я ей, запаздала. И она, вздохнув, положила голову на лапы. Но ну, я позволил Егору Казимировичу увлечь меня наверх. Мы поднялись по крепкой лестнице и вошли в широкую светлую комнату. Егор Казимирович мне что-то рассказывал, а у меня в голове кружилась только одна мысль. Мосянь говорил, что я могу забирать силу только у магов. Значит, волчица обладает магической силой? Как такое вообще может быть? Но факт оставался фактом. Я начал вытягивать силу серой матери. И если бы не остановился, то она сейчас напоминала бы мумию, как и те чужаки, что приперлись на наш праздник. Был еще один момент, который взволновал меня и даже обрадовал. Оказывается, я могу управлять черным ядром. От этого мне действительно стало намного легче. Я больше не буду бездумным убийцей. Теперь от моей руки, или точнее от моего ядра, не пострадают невинные люди. Ну или звери. И мысли снова ушли к волчице и её щенкам. Один из них — альбинос. Трудно ему придется в этом мире, как и всем, кто не похож на остальных. Если честно, я почувствовал с ним некоторое родство. Я тоже отличался от других. Хотя бы тем, что моя душа, мое сознание перенесено сюда из совсем другого мира. Я тут одинок. Бесконечно одинок. Даже защищая людей, я все равно вряд ли приобрету тут друзей. Приятелей возможно, а вот друзей вряд ли. Потому что, чтобы стать друзьями, нужно через многое пройти. «Вот здесь», — вывел меня из задумчивости голос Егора Казимировича, Я очнулся и увидел, что за конторским столом сидит крепкий такой дедок, больше похожий на бандита, чем на управляющего, и смотрит на меня. Вообще все люди, которых я тут успел увидеть, выглядели опасно. Я сразу же поневоле вспомнил горячие точки и проникся к мужикам настоящим братским уважением. Причем это чувство усиливалось тем, что мой управляющий, человек стопроцентно гражданский, явно опасался местных мужиков. «Барин!» — привлек мое внимание Егор Казимирович. Я глянул на него, и он показал глазами на лежащую передо мной на столе открытую шкатулку, внутри которой находился флакончик, похожий на тот, куда дед Родим набирал мою кровь. «Нужно моей крови?» — на всякий случай уточнил я. Дедок, не сводя с меня глаз, кивнул. А Егор Казимирович затараторил «Ваша кровь, барин, кровь рода Корневых. В деревне вы уже усилили артефакт деда Родима. Тут тоже нужно усилить». И я вдруг подумал, тут это где? На заводе или в руднике? Я же ведь так и не знаю, куда мы приехали и нужно ли еще куда-то ехать. Но вслух повторил то же самое, что в свое время сказал деду Родиму. «Берите хоть всю». «Смелое заявление», — хмыкнул дедок. «Добрыня, Всеславович, барин шутит» залебезил Егор Казимирович. «Он, конечно же, не будет отдавать свою кровь полностью. Она ему и самому нужна». а чего же?» — прервал я своего управляющего. «Мой долг — защищать людей на заводе, на руднике, в деревне. Если для защиты потребуется вся моя кровь, я готов отдать ее всю». Дедок усмехнулся и расправил усы. «Потому как он это сделал...» Я увидел, что ему мой ответ пришелся по душе. Если честно, я не собирался на кого-то там производить впечатление. Я говорил то, что на самом деле думал. Да и не было у меня в этом мире больше ничего, за что можно было бы держаться. Только долг защищать и мое желание наказать тех, кто причастен к смерти семьи Корневых. Я взял флакон и открыл его. И посмотрел по сторонам в поисках чего-нибудь острого, чтобы порезать руку и наполнить флакон своей кровью. И в очередной раз пожалел, что не взял саблю. Добрыня Всеславович сидел и спокойно наблюдал за мной. И даже не пытался мне как-то помочь или подсказать, ну или хотя бы подать нож. А ведь он у него наверняка был. Ну что ж, раз он не помогает, значит, я должен решить проблему сам. — Егор Казимирович, — обратился я к своему управляющему, — позовите, пожалуйста, Мосяня. У китайца был меч. Так что вопрос с тем, чем можно порезать руку, можно было решить легко. Управляющий кивнул и пошел к лестнице. И на ступенях встретился с одним из мужиков, которые были у ворот. «Там приставы приехали», — сообщил он мне. «Открывать ворота!» Я вопросительно глянул на Егора Казимировича, потому что понятия не имел, кому можно открывать ворота, а кому нет. Он посмурнел и ответил со вздохом. «Мы не имеем права не пустить приставов. Вот только волковы войдут вместе с ними». И я понял, что нужно действовать быстрее. Больше времени на сантименты не было, и я спросил у Добрыни Всеславовича. «У вас есть нож?» «Как же не быть?» — ответил дедок, усмехаясь в усы. «Конечно есть!» И не тронулся с места, лишь с интересом посматривал на меня. «Дайте, пожалуйста», — попросил я. «Я порежу руку, чтобы собрать для вас кровь!» Добрыня Всеславович усмехнулся и, достав из-за пояса тесак, которым можно медведя завалить, передал его мне рукояткой вперед. Нож был великолепен. Я прямо залюбовался. Вход где-то градусов тридцать. Отличная заточка. Можно как колоть, так и резать. Массивный обух в драке вполне может работать, как кастет. Удобные упоры и для большого пальца, и для указательного. Толщина клинка миллиметра восемь, хорошая канавка. При всем при этом нож прекрасно сбалансирован. Добрыня Всеславович внимательно наблюдал, как я рассматриваю нож. А как его не рассматривать? Я попробовал разные хваты, и всякий раз нож прекрасно ложился в руку. Мне захотелось опробовать его в деле. Но тут раздалось рычание волчицы и голоса снизу, окрики и ругань, и еще более злобное рычание, и тут же уговаривающий голос Мосяня. «Я понял, что надо торопиться, и я провел лезвием примерно там же, где резал мне руку дед Родим. Потекла струйка крови, и я тут же подставил под нее флакон, продолжая, однако, держать нож. Флакон еще не успел наполниться, как по ступеням затопали, поднималось сразу несколько человек». А я стоял, смотрел то на лестницу, то на струйку моей крови, стекающей во флакон. Вот в таком виде меня и застали два пристава, с наполовину заполненным моей кровью флаконом и огромным тесаком в руках. А ведь нужно еще защитный купол активировать, а я понятия не имею как. В том, что это приставы, можно было не сомневаться, они были в форме. Чёрные кители с двумя рядами медных, начищенных до блеска пуговиц, брюки с наглаженными стрелками, форменные фуражки с откидывающимися ушками и толстые папки в руках. Приставы даже внешне были похожи, словно братья. А вслед за приставами по лестнице поднялись ещё двое. По взглядам, полным ненависти, я сразу понял — волковские.